Многолетние занятия граничным ведьмовством обострили чувства, о существовании которых большая часть людей даже не подозревает. Граничная ведьма, ведьма, зарабатывающая себе на жизнь ходьбой по грани, между жизнью и смертью, светом и тьмой, добром и злом, и, что самое опасное, между сегодня и завтра. Что-то в ее голове отчетливо щелкнуло. На каменной полке начинала закипать вода для грелки. Нянюшка положила на стол трубку, тяжело поднялась и открыла дверь, впустив в дом, пахнущий ранней весной, полуночный воздух. «Думается, ты проделала долгий путь», — сказала она, ничуть не удивившись появлению темной фигуры. «Это правда, госпожа Яг. Все меня кличут нянюшкой». Она посмотрела на стекавшие по плащу капли воды, в которые превращались в тающие снежинки. Снега не было уже больше месяца, и дело срочное, я полагаю, — добавила она, припоминая уже происходившее, — именно так. — А теперь тебе следует сказать, ты должна пойти со мной немедленно. — Ты немедленно должна пойти со мной. — Что ж, — откликнулась она, — согласна. Я очень хорошая повивальная бабка. Хоть и не к лицу себя так нахваливать, но уж за сотню-то я в этот мир проводила». «Даже троллей принимала, а это занятие, ой, каких навыков требует!» «И взад, и вперед в родах разбираюсь, а иногда и вдоль и поперек!» «Но всегда стремлюсь к новым знаниям!» Нянюшка скромно потупила взор. «Не могу сказать, что я лучше всех, но лучше себя никого не знаю, вот как на духу!» «Ты должна немедленно проследовать за мной!» «Должнее некуда?» «Да!» «Грани смещаются очень быстро!» Поэтому граничная ведьма должна думать еще быстрее. А также она должна уметь предчувствовать момент, когда начинается миф. В такой миг самое главное – ухватить этот самый миф за хвост и постараться не отстать. Я только прихвачу – нет времени. Но не могу же я пойти немедленно. Нянюшка вытащила из-за двери свою повивальную сумку, которую всегда держала наготове именно ради таких случаев. В этой сумке лежали всякие штуковины – которые, как она знала, непременно пригодятся, а также некоторые другие штуковины, которые, как она надеялась, не пригодятся никогда. «Ну и ладушки», — сказала она и вышла из дома. Тик. Когда нянюшка вернулась, вода как раз закипала. Нянюшка некоторое время таращилась на чайник, потом сняла его с огня. В стаканчике, стоявшем на столе рядом с креслом, еще оставалась капля бренди. Она осушила его и тут же заполнила до краев из бутыли, взяла свою трубку, та была еще теплой, несколько раз глубоко затянулась и услышала, как затрещал разгорающийся табак. Потом достала что-то из опустевшей сумки и, не выпуская из руки стаканчика с бренди пристально посмотрела на предмет. «Да», — сказала она наконец, — «странная сложилась ситуация». Тик. Смерть... Наблюдал, как тускнеет изображение. Несколько вылетевших из зеркала снежинок уже растаяли на полу, но запах трубочного табака еще витал в воздухе. «А, все понятно», — сказал он. «Рождение при странных обстоятельствах. Но было ли оно проблемой или станет решением? Писк?» — откликнулся смерть крыс. «Вот именно», — согласился смерть. — Возможно, ты прав. Так или иначе, могу тебе гарантировать, повитуха ничего не расскажет. Смерть крыс выглядел явно удивленным. — Писк! Смерть улыбнулся. — Смерть! Интересуется жизнью новорожденного? — Нет, ни слова не скажет. — Прошу прощения, — встрел ворон. — Как без господинной госпожа Як осталась той же Як, но с господином? Попахивает какими-то сельскими условностями, если вы меня понимаете. Наследование у ведьм происходит по женской линии, — пояснил Смерть. А они считают, что куда проще менять мужчин, чем фамилию. Он подошел к письменному столу и открыл ящик. Там лежала толстая книга, облаченная в саму ночь. На крышке переплета, где, как правило, красовались бодрые объявления «Наша свадьба» или «Мой фотоальбом Чек», было написано «Воспоминание». Смерть стал крайне осторожно перелистывать тяжелые страницы. Некоторым воспоминаниям удавалось сбежать со страниц, и в воздухе на миг возникали прозрачные картинки, которые, впрочем, тут же тускнели, когда воспоминания исчезали в темных углах комнаты. Слышались разнообразные звуки — смех, плач, крики. На мгновение вдруг зазвучал ксилофон. Услышав его краткую трель, смерть на мгновение застыл. Бессмертному есть что вспомнить, а некоторые вещи лучше хранить там, где они будут в безопасности. Одно воспоминание, потемневшее и потрескавшееся по кромкам, зависло над письменным столом. Пять фигур, четыре верхом на лошадях, пятая в колеснице, вылетали из грозовых облаков. Лошади шли бешеным галопом. Огонь, дым и всеобщая суматоха прилагались». — Да, были же деньки, — сказал Смерть, прежде чем вошла в моду самостоятельная карьера. — Писк? — поинтересовался Смерть-крыс. — Ага, — кивнул Смерть. — Раньше нас было пятеро. Пять всадников. Но сам знаешь, как бывает, возникли споры, творческие разногласия с соответствующим причинением вреда окружающему пространству, — он вздохнул, — и высказыванием друг другу того, что, возможно, не стоило говорить. Он перевернул еще несколько страниц и снова вздохнул. «Если ты смерть, и тебе нужен союзник, на кого еще можно положиться?» Его задумчивый взгляд опустился на кружку с изображением плюшевого мишки. «Вот именно, всегда есть семья. И да, он обещал...» Никогда больше так не делать, но обещания всегда были для него смутной материей. Смерть встал и подошел к зеркалу. Времени осталось немного. Вещи в зеркале выглядели ближе, чем есть на самом деле. Но вдруг раздался какой-то мерзкий, скользящий звук, за которым последовало мгновение совершенно мертвой тишины, а потом послышался грохот, словно на пол рухнул громадный мешок с кеглями. Смерть крыс поморщился... Ворон поспешно поднялся в воздух. «Послушайте, может, кто-нибудь мне поможет, а?» Послышался из теней раздраженный голос. «Хотя бы счистите это треклятое масло!» «Тик!» Ну, а этот стол состоял из галактик. Все блестело и переливалось. Поверхность устилали причудливые колесики, спирали ослепительно яркие на черном фоне, Джереми особенно нравился момент, когда часы разобраны, и все части до да последней шестерни и пружинки, аккуратно разложены на черном бархате, он как будто смотрел на препарированное время, каждая часть которого была абсолютно понятной, подконтрольной. Жаль, его жизнь нельзя разобрать. Вот было бы здорово разложить ее на верстаке, почистить и смазать, а потом собрать все части так, чтобы они вращались и крутились правильно, как нужно. Иногда Джереми казалось, что лично его жизнь собирал какой-то неумеха. И некие маленькие, но очень важные детальки упали со стола и раскатились по углам мастерской, так там и затерявшись. К примеру, Джереми хотел бы лучше относиться к людям, но почему-то он с ними как-то не ладил. Никогда не знал, что сказать, если представить жизнь, одной большой вечеринкой, то он ни разу даже на кухне не побывал. Более того, он очень завидовал тем, кому посчастливилось туда проникнуть. На кухне можно было разжиться остатками празднества, бутылкой или двумя дешевого вина, принесенными кем-то из гостей и вполне пригодными к употреблению, если, конечно, выловить плавающие там окурки. А еще на эту кухню наверняка забредали девицы. Впрочем, Джереми всегда знал границы своего воображения, Так или иначе, ему на эту вечеринку даже приглашение не прислали. А вот часы... с часами было совсем другое дело. Он знал, что заставляет часы тикать. Его полное имя было Джереми Часовсон, и получил он его совсем не случайно. Он стал членом гильдии часовщиков, когда ему было всего несколько дней от роду. И все понимали, что это значит. Это значило, что его жизнь началась в корзинке под дверью. Обычное дело, гильдии охотно принимали в свои ряды найденышей, пребывавших вместе с утренним молоком. Это было древней формой благотворительности, а кроме того, быть воспитанным гильдией – участь не из худших. Сироты получали жизнь, какое-то до воспитания, профессию, будущее и имя. У многих знатных дам, выдающихся ремесленников и городских чиновников – Были о многом говорящие фамилии, типа Луд или Замес, Шут или Часовсон. Они получали эти фамилии в честь выдающихся представителей своей профессии или покровительствующего божества, и это объединяло их в своего рода семью.